Очень редко и с большим трудом удавалось уговорить ее прогуляться или хотя бы сделать несколько кругов вокруг террасы. Она была совершенно убеждена в том, что свежий воздух необычайно вреден для здоровья и предпочитала весь день сидеть в гостиной за столом, как привыкла дома. Иногда она пила с нами послеобеденный чай, но потом уходила к себе. И все же время от времени... В особенности, когда у нас собиралась на ужин молодая компания, и мы шли веселиться в старую классную комнату, бабушка вдруг могла появиться, медленно и с большим трудом преодолевая подъем по лестнице. В этих случаях она ложилась спать позже, чем обычно. Ей хотелось участвовать, слышать, что происходит, разделять нашу радость и смех наверное я предпочитала чтобы она не приходила хотя бабушка не совсем оглохла приходилось столько раз повторять ей каждое слово что это вносило некоторую неловкость в наше молодое веселье но я рада по крайней мере что мы никогда не отговаривали ее провести с нами вечер все конечно приносило бабушке одну только печаль но ведь это Неизбежно. Наверное, как для многих старых людей, самое неприятное — это потеря независимости. Думаю, именно это чувство приводит к тому, что так много старых дам становятся необыкновенно подозрительными, видят кругом одних воров и считают себя жертвами которых непременно или обкрадут, или отравят. Мне кажется, это вовсе не признак умственной слабости, скорее, поиски какого-нибудь стимула. Жизнь ведь, несомненно, приобретает больший интерес, если кто-то стремится отравить вас. Мало-помалу бабушка отдавалась во власть этих фантазий. Она уверяла маму, что слуги подкладывают ей что-то в пищу. Они хотят отделаться от меня. Но, дорогая тетушка, зачем же им избавляться от вас? Они ведь вас очень любят. Ах, нет, это только ты так думаешь, Клара. Подойди немножко поближе. Они всегда подслушивают под дверью, я знаю. Вчера утром яичница была с металлическим привкусом. Я точно знаю. Утвердительно кивала она головой. Тебе ведь известно, что старую миссис Вайет отравили Лакей и его жена. Да, дорогая, но только потому, что она завещала им много денег. Вы же не оставляете слугам никаких денег? — На всякий случай, — сказала бабушка-тетушка, — впредь пусть мне дают на завтрак вареные яйца. Тут уж они не смогут ничего добавить. И бабушка начала есть вареные яйца. Следующим чудовищным несчастьем, случившимся с ней, была пропажа всех ее драгоценностей. Она срочно вызвала меня. — Агата, это ты? Подойди сюда и, пожалуйста, закрой дверь, дорогая. Я подошла к кровати. — Да, бабушка, это я. Что случилось? Она сидела на своей кровати, обливаясь слезами, прижав к глазам платочек. пропали — Пропали, — причитала она, — утащили все, мои изумруды, два кольца, серьги, все утащили. О, что же теперь делать? Подождите, бабушка, я уверена, что все на месте. Где они лежали? — Они лежали вон в том ящике, в верхнем, левом, завернутые в метенке. Я всегда держала их там. — Так, давайте проверим.